Господин Бадья очень тщательно перебрал почту и облегченно вздохнул. На сей раз конверта с гербом оперы не обнаружилось. Откинувшись в кресле, Бадья выдвинул ящик письменного стола в поисках ручки. В ящике лежал конверт. Некоторое время Бадья взирал на него, а потом потянулся за ножом для разрезания страниц. Резь? Шелест? Буду очень обязан, если на сегодняшнем представлении Тревиаты партию Йодины исполнит Кристина. Погода по-прежнему прекрасная. Надеюсь, у вас также все хорошо. Ваш призрак оперы. Господин Зальцелла! господин Зальцелла! Оттолкнув кресло, Боди окинулся к двери, широко распахнул ее и вылетел из своего кабинета. чтобы нос к носу столкнуться с какой-то балеринкой. Девушка громко завопила, Поскольку нервы у господина Бадьи и так были на пределе, в ответ он тоже завопил. Как ни странно, это произвело ровно тот же эффект, для достижения которого обычно требуется применение таких экстремальных средств, как мокрая фланель или хорошая пощечина. Балеринка мигом умолкла и оскорбленно посмотрела на него. — Значит, он опять нанес удар, — простонал Бадья. — Он здесь, это призрак, — откликнулась девушка, полная решимости доставить информацию, хотя в этом уже не было никакой нужды. «Да, — Да-да, я понял, — огрызнулся Бадья. — Надеюсь, на сей раз все обойдется малой кровью. Он направился было прочь, как вдруг прямо посреди коридора резко остановился и повернулся к балеринке, вскинув указующий перст. Девушка испуганно попятилась. — И почаще прыгай, поняла? — рявкнул он. «Вы тут бегаете по всему зданию, а я вам новые пуанты покупай, да?» На сцене собралась беспорядочная толпа, окружив одну из новеньких певичек — толстушку, которая, опустившись на колени, утешала пожилую женщину. Лицо последней Бадья вроде бы смутно припоминал. Она была из тех работников, которые шли в комплекте с оперой, на вроде крыс или наводняющих крышу горгулей. Женщина держала перед собой какой-то предмет — «Она упала сверху!» — бормотала она. «О, бедная, бедная шляпа!» Бадья задрал голову. Когда глаза его привыкли к темноте, он различил в вышине среди досок фигуру. Фигура медленно вращалась. «О, боги!» — едва вымолвил он. А в письме он был так вежлив!» «В самом деле!» — осведомился Зальцелла, выныривая откуда-то сзади. «Ну так прочтите вот это!» «Ты советуешь!» «Послание адресовано вам». Бадья развернул клочок бумаги. ха ха ха ха Ах-ха-ха-ха! Ваш призрак оперы!» «Постскриптум! -ха, -ха, -ха, -ха, ха Бадья посмотрел на заль целым мученическим взглядом. «Кто этот бедняга там наверху?» «Господин Хвать, Крысолов». На шею ему накинули веревку к другому концу, которой были привязаны мешки с песком. Затем мешки опустились вниз, а он поднялся наверх. «Я не понимаю, этот тип что, сумасшедший?» Зальцело положил руку ему на плечо и вежливо отвел в сторонку. «Послушайте», — произнес он как можно более доброжелательно, «человек, который вечно ходит в смокинге, прячется в тенях и время от времени убивает людей». После этого он посылает записочки, в которых записывает свой маниакальный хохот. Восклицательных знаков снова пять, я сосчитал. А теперь спросим себя, это ли образ действий нормального человека? «Но с какой целью он все это делает?» – простонал Бадья. «Боюсь, данный вопрос уместен только в том случае, если мы имеем дело с нормальным человеком», – спокойно ответил Зальцела. «Иначе, вполне возможно, он делает все это потому, что так ему велят мудрые желтые чертики». «Ты говоришь о нормальности?» «Да как он может быть нормальным?» — воскликнул Бадья. «Кстати, ты был прав. Атмосфера в заведении кого угодно сведет с ума. И, скорее всего, я здесь единственный, кто твердо стоит на земле». Господин Бадья оглянулся по сторонам. Когда же он увидел группу взволнованно перешептывающихся балеринок, его глаза сузились. «Эй, вы! Чего вы там топчетесь?» — рявкнул он. «А ну всем подпрыгивать на одной ноге!» Он вновь переключился на Зальцеллу. «Так, на чем я остановился?» «Вы остановились на том», — произнес Зальцелла, — «что вы тут единственный, кто твердо стоит на земле. И это действительно так. Весь балет уже прыгает. А господин Хватий вовсе отпрыгался». «Я нахожу твой юмор довольно низкопробным», — холодно ответил Бадья. «Я считаю», — продолжал главный режиссер, — «нам следует запереть театр, собрать всех здоровых мужчин, выдать им факелы, обыскать здание сверху донизу, выкурить призрака, прогнать его по городу, поймать и сбить так, чтобы родная мама его не узнала, после чего сбросить останки в реку. Это единственный надежный способ». «Ты ведь сам знаешь, мы не можем позволить себе закрыться». — ответил Бадья. — Да, наш недельный доход оценивается в несколько тысяч долларов. Но ровно столько же за ту же неделю мы тратим. Понятия не имею, куда мы катимся и чем все это закончится. Я думал управлять этим местом просто. Главное — усадить в кресло в зале побольше задниц. Но стоит поднять голову, как видишь ту же задницу, покачивающуюся в воздухе над тобой. Что же будет дальше, порой спрашиваю я себя. — Они посмотрели друг на друга. Потом, как будто под воздействием некоего животного магнетизма, их взгляды пронеслись над зрительным залом и уперлись в гигантскую поблескивающую люстру. — О нет! — простонал Бадья. — Он не сделает этого! Ведь не сделает же! Вот это и в самом деле заставит нас закрыться! Зальцелла вздохнул. «Послушайте, люстра весит больше тонны», — сказал он. «Канат, на котором она держится, толще вашей руки. Лебедка, когда ею не пользуются, наглухо заблокирована. Люстра безопасна». Они опять посмотрели друг на друга. Но если хотите, теперь на время представлений я буду представлять к ней охранника», — произнес Зальцелла. «Только для вашего спокойствия». «И он требует, чтобы на сегодняшнем представлении Кристина пела партию Йодины. «Да у нее ж голосок, что твоя свистулька!» Зальцело поднял брови. «По-моему, это как раз не проблема. Или я не прав?» «Как не проблема? Ведь партия йодиная, главное!» Зальцело снова положил руку на плечо хозяина театра. «Пожалуй, настало время познакомить вас с некоторыми малоизвестными закоулками этого удивительного мира, который мы называем оперой», — улыбнулся он.